Глава 7. Мария Стоцкая вступает в игру. Это вам маршрут? Я вздрогнула от неожиданности и взглянула на сотрудника ресторана, принявшегося убирать с пола осколки стекла. Где? Оказывается, та девушка пытается привлечь ваше внимание, видите, дальний столик у самого окна. Я взглянула в направлении, в котором он протянул руку, и заметила своих. Да, спасибо. Наш столик находился в самой глубине зала, на его уютных задорках. Там царил не такой яркий свет, как в центре. Он мягко оттенял сервировку стола и создавал атмосферу некоторой конфиденциальности. В затемнённом витражном окне, у которого находился стол, проглядывали светящиеся силуэты соседних башен делового центра. На этом футуристическом фоне восседали недовольно насупившаяся Миша и улыбающаяся Александра, жених Мария. Странно, что Миша решился так демонстративно выказывать эмоции, тогда как обычно на людях он представал в маске спокойствия и полной невозмутимости. На встречу мне уже шла счастливая Марья в элегантном терракотовом брючном костюме с лёгким макияжем, подчёркивающим выразительность серо-зелёных глаз. Длинные каштановые волосы подруги были собраны в лёгкую ажурную причёску в греческом стиле. Виновница торжества приветливо улыбалась мне, несмотря на опоздание и на то, что, не успев войти, я стала возмутительницей спокойствия в этом рае для гурманов. В своих модельных туфельках на высочайшем каблуке Маша шла как по подиуму, аккуратно обходя осколки хрусталя и винные кляксы вокруг меня. "Ну, ты как? В порядке?" обеспокоенно спросила она, не сильно сжав мои пальцы своими. "Выглядишь не айс". Я виновато улыбнулась и пробормотала: "Да, прости. Немного задержалась. "Они, не волнуйся, я дам тебе шанс реабилитироваться", шепнула она мне на ухо заговорщицки, подмигнув. "Расскажешь о своих приключениях. Я в предвкушении. Так и знай, пойдём в уборную, тебе надо привести себя в порядок". "Было бы неплохо", согласилась я, благодарно улыбнувшись, и добавила, взглянув на подол платья: "Хотя это вряд ли поможет, похоже, я испортила платье". Лати, да, испортила, ответила она. Но лисой руки надо вымыть. Прошу прощения, где мы можем привести себя в порядок? обратилась подруга к сотруднику ресторана, шустро водившему по полу вокруг нас турбощёткой, почти без шумного пылесоса, и словно ластиком стирая весь тот беспорядок, который я сотворила. Я как раз закончил. Пройдёмте со мной, пожалуйста, я покажу, ответил он, жестом пригласив нас следовать за ним. Мария взглянула на Александра, а тот понял ее без слов и кивнул. — Посмотри на меня! — велела подруга, едва за нами закрылась дверь служебного туалета. — Что у тебя с лицом? Кровь носом шла, что ли? — Да нет, это сок, Маш. — Какой еще сок? — Гранатовый. — Правда? — Когда и где ты успела его выпить? — Не я, тот брюнет. Видимо, забрызгалась, когда под нос опрокинула. Не понимаю, с чего ты взяла, что это сок? Где логика? В разбитом фужере должно быть вино. Не должно. Это мой любимый сок, Маша. Я узнаю его из тысячи. К тому же, мне его сегодня нагадали, объяснила я с лёгкой усмешкой. Нагадали? Аккуратной брови Марии удивлённо взлетели вверх. Да, в сквере нагадали сок. Обычно мужика нагадывают, Кать. А мне нагадали и то и другое, смеясь, ответила я. Подруга была рядом, и моё настроение улучшалось на глазах. Это точно был сок. Я лизнула капельку на ладони. Лизнула? Зачем? спросила она, продолжая аккуратно промокать мне щёки влажной салфеткой. Даже не знаю. Тот брюнет. В общем, мне надо было как-то отвлечься от его взгляда. Странный способ отвлечься. — усмехнулась подруга. — Ты о том наглеце, который в гляделке с тобой играл? — Угу. Ты заметила, да? Сложно было не заметить. Он будто привидение увидел. Кстати, его благоверная тоже заметила, и лососем своим подавилась. — Не преувеличивай, Маш. — И не думала. Я собственными глазами видела, как он у неё в горле застрял. Не обратила внимания. Вздохнув, заметила я. Ты как на к тебе спиной сидела. Впрочем, в последнее время ты вообще мало что замечаешь. Рассеянной стала, замкнутой, вся в себе, как лягушонка в коробчонке. Не нравится мне это, Кать, сетовала Марья, орудуя салфеткой по моему подбородку. Сама себе удивляюсь. Надо с этим что-то делать. А что тут сделаешь? Вот сессию сдам, а там посмотрим. Причём тут сессия? Убери раздражитель. И живи спокойно. Сначала нужно его определить. Дог, рассмеялась я. Он известен? Известен? Может, поделишься? Замри и посмотри наверх. Уберу каплю под нижним веком. Да, я сама. Не вертись и смотрю вверх. Ну вот, готово. Осталось припудрить носик. Пудру захватила? Да, сейчас, ответила я, открыв сумочку. Так вот, я почти уверена, что все дело в Новикове. Предполагаю, он давит на тебя, а ты сопротивляешься подсознательно. Но окончательный вердикт вынесу в понедельник. Почему только в понедельник? спросила я припудриваясь. Миру пару дней на анализ, по-деловому сообщила подруга. Мы с Сашей решили устроить вам с Новиком сюрприз. Какой? Очень полезный. Ладно, всё равно, проболталась. Мы едем за город на пару дней. Хотим предложить тебе с твоим Новиковым составить нам компанию. Там и будет возможность понаблюдать за твоим Ромео в неофициальной, так сказать, обстановке. Вы же никогда не выезжали вместе на несколько дней? Нет. Извини, но думаю, дед меня не отпустит. Громова я беру на себя. В общем, предлагаю протестировать, как твой жених поведёт себя в новых для него условиях. Миша мне не жених, Маш, хотя я задумалась, вспомнив наш с ним последний разговор после занятий. Что хотя, да неважно, решила я пока ничего не рассказывать, ведь предложение это по сути домиков мне так и не сделал. Ладно, ты права, поехать стоит. Только ума не приложу, как дедушку уговорить, а если разрешит, то в общагу наведаться придётся, во что-нибудь переодеться, не буду же я в таком плаще там ходить. Мария скептически взглянула на испорченное платье и заявила, «Даже если бы оно было в порядке, все равно для отдыха не подходит». «Но!» — воскликнула подруга и сделала мхатовскую паузу. «Что оно? Ну не тяни уже!» «Та-дам!» — театрально пропела плутовка и поделилась. «Я захватила твой любимый костюмчик фисташковый». Ну, толстовку с брючками. Самое то, чтобы по дому отдыха растекать. В спортивной сумке лежит в багажнике. — Спасибо. И еще белье там по мелочи прихватила. Короче, похозяйничала я в твоих шмотках без спроса. Прости. Зато теперь есть во что переодеться. Может, мне еще и поехать не разрешат. — Уговорить деда-тирана моя забота, — заявила Марья с видом эксперта по сложным переговорам. Он совсем не те рана, просто что-то его беспокоит, понимаешь? Но так выясни, что именно. Думаешь, я не пробовала? Пробовала, и ни раз. Молчит, вздохнув, поделилась я. Ладно, с этими тайнами Магрибского двора мы разберёмся позже. Сначала новиков. Кстати, в имперИАле обсудим то, что мне удалось о нём узнать. Очень занятная информация. Я вопросительно взглянула на подругу и нетерпеливо повела бровью. Но да-да, мне есть что рассказать, подруга, но придётся потерпеть до места назначения. К тому же, уверена, что объект исследования ещё обязательно подбросит нам пищу для анализа. Очень интересный экземпляр, скажу я тебе. Значит, ты решила устроить очередной мозговой штурм? Обожаю выбивать определённый сорт людей из зоны комфорта. Он не нравится тебе, да? А мутный тип. Не понимаю, как ты этого не замечаешь. Ладно, потом договорим. Пойду попрошу Сашу твой костюм из машины принести. Будь здесь, я быстро. Хорошо. Если бы ещё что-нибудь для волос раздобыть, заголка сломалась. Ну ты даёшь, столько косяков за день. Ладно, резинку бархатную я тебе презентую. Как знала, две прихватила. Марье вернулась минут через 5 не больше. В зале ресторана я вышла в новом образе.